В любых маломальски серьезных разговорах о космических путешествиях неизбежно фигурирует термин «дельта V, означающий увеличение или уменьшение скорости космического аппарата на определенном этапе полета. В общепринятой математической нотации записываемая треугольничком греческая буква «дельта» означает изменение определенной величины, а латинское V, как всем известно со школьной скамьи, обозначает «скорость» когда инженеры зачитывают вслух свои формулы звучит именно дельта в скорость измеряется в метрах в секунду соответственно и дельта в тоже по стандартам того что Маркус теперь называет старой землей в космических дискуссиях швыряются довольно серьезными значениями дельты в к примеру скорость звука составляет 300 с чем-то метров в секунду что для большинства жителей бывшей земли означало охрененно быстро однако те кто планировал космические полеты На подобные значения и внимание то почти не обращали. Достаточно характерной дельтой в была скорость, которую требовалось придать аппарату спусковой площадке на Старой Земле, чтобы он вышел примерно на ту же орбиту, что и Изи. Она составляла около 7660 метров в секунду, то есть в 22 раза больше скорости звука. Для объекта, движущегося сквозь атмосферу, величина абсолютно недостижимая. Однако, стоило выйти за ее пределы в космический вакуум, все становится проще. Реактивные двигатели там работали более эффективно, исчезали сопротивление воздуха и соответствующие ему вибрации, и даже отказы оборудования уже не вели к неизбежной катастрофе. В космосе для того, чтобы доставить объект из пункта А в пункт Б, требовалось лишь в нужный момент придать ему требуемую дельту В. Если пересказывать в терминах Дельты В историю Шона Пробста от момента расставания с Землей и до момента расставания с жизнью, получится примерно следующее. Чтобы переместиться с твердой почвы на Изи в день 68, по сравнительно наивным оценкам, потребовалось бы Дельта В 7660 метров в секунду. Любой опытный космический волк сказал бы на это – Что из-за потерь, вызванных сопротивлением воздуха и связанной с этим формой первоначальной траектории, реальное значение будет ближе к 8500, если даже не к 9500 метров в секунду. Забрав Ларса и большинство роботов Дины, Шон должен был выполнить маневр по изменению плоскости, перейдя с орбиты Изи под углом примерно 65 градусов к экватору на собственную экваториальную орбиту, где шла сборка Эмира. Как раз в подобных случаях человеческая интуиция обычно давала сбой, поскольку особая разница между орбитами Изи и Эмира было незаметно Обе находились на высоте в несколько сот километров над границей атмосферы. Обе были более или менее круговые, в отличие от других, эллиптических, и даже обращались вокруг Земли в одну сторону. Единственное, чем они всерьез отличались, так это углом. И тем не менее, для перехода с одной на другую требовалось столь значительное Дельта-В, что пришлось запускать отдельную ракету, которая не несла ничего, кроме запаса топлива, чтобы дозаправить аппарат Шона и позволить ему сменить плоскость. Когда Эмир был окончательно собран, потребовалось Дельта-В 3200 метров в секунду, чтобы перевести его на очень вытянутую эллиптическую орбиту которой он достиг L1. По пути снова пришлось столкнуться с задачей перемены плоскости. Практически вся солнечная система, включая и комету Григоскели-Руппа, находится внутри плоского диска, в центре которого солнце. Плоскость этого воображаемого диска называется эклиптикой. К радости тех, кто любил смену времен года, экваториальная плоскость Земли наклонена к плоскости эклиптики под углом 23,5°. Для межпланетных путешествий это было не столь удобно, поскольку означало, что орбиту Эмира нужно теперь изменять именно на этот угол. По счастью, маневры по перемене плоскости обходятся значительно дешевле, в смысле требуемой для них Дельты В если их выполнять на удаленных орбитах. А Эмир, разумеется, отправлялся очень и очень далеко, так что они выполнили перемену плоскости в районе L1 одновременно с маневром, который перевел корабль на гелиоцентрическую орбиту. На все вместе потребовалось около 2000 метров в секунду. Спустя год с небольшим эта орбита сблизилась с орбитой кометы Григо-Скеллерупа, приблизившись к ядру кометы И «Эмир» затратил еще около 2000 метров в секунду на синхронизацию орбит. Вплоть до прибытия на Григ-Схеллеру все маневры выполнялись реактивными двигателями «Эмира», принцип действия которых был вполне традиционным. Компоненты ракетного топлива, горючее и окислитель, воспламенялись в камере сгорания, образуя горячий газ, который выходил наружу через сопла создавая реактивный импульс. Последний запуск двигателя полностью опустошил топливные баки. Если бы систему на основе ядерного реактора запустить не удалось, это означало бы билет в один конец. Реактивного двигателя, способного перемещать по солнечной системе кометное ядро с маломальски приемлемой скоростью, попросту не существовало. С этой целью им теперь нужно было запих запихнуть привезенную собой бомбочку на палочке в самую середину ледяного куска, оборудовать за ней ледяное сопло, а затем поднять стержни поглотителей. Так что 1600 рабочих стержней реактора сильно разогреются. Лед начнет превращаться в воду, затем в пар, который выйдет наружу через сопло. И вот это уже будет вполне существенный реактивный импульс. Таким образом, первые несколько месяцев ушли на то, чтобы разобрать и мир и по частям встроить его в кусок льда, отколотый от трехкилометрового ядра кометы. Возникает законный вопрос – почему только кусок? Почему не пригнать назад всю комету? Раз уж вода представляет собой столь ценный ресурс, зачем посылать в космос тяжелый ядерный реактор и при этом не использовать его в полную мощность? Ответ заключается в том, что для столь огромного куска льда не хватит мощности никакого ядерного реактора. На такую задачу потребовалось бы лет сто, даже если предположить, что некий чудесный реактор каким-то образом проработает весь этот срок на полной мощности. Все, что можно было сделать за разумное время, доставить обратно кусок льда, которого только-только хватит на сближение с Изи, и последующую долгую поездку. Так или иначе, но Шон Пробст и остатки его экипажа использовали ядерный реактор, чтобы придать дельту В примерно в 1000 метров в секунду куску льда, отколотому от греки скелета, и тем самым перевести его на слегка отличающуюся от прежней орбиту, которая через несколько месяцев привела осколок в l 1 Шон продержался достаточно, чтобы в последний раз поднять стержни и выдать дельту В, фактически противоположную той, что они использовали в портале L1 почти два года назад. В результате Эмир перешел на геоцентрическую орбиту и одновременно задешево выполнил перемену плоскости, необходимую для встречи с Изи. Два дня спустя Шон отстущал свое «горячо, высоко и тяжко» и умер. от чего можно было лишь гадать. Группа доставки «Эмира», которую сейчас набирал Маркус, должна была лететь на ЦМА, то есть целевом модульном аппарате, собранного специально для этой задачи из комплекта запчастей, своего рода космического набора «Лего», аккуратно складированного снаружи модулей за камбузом. Все вместе они назывались «верфью». В целом верфь имела Т-образную форму. Та сторона перекладины буквы «Т», что торчала влево от камбуза, была заставлена компонентами ЦМА. Гроздь сферических баков облепила комплекс расщепителей с противоположной стороны. Эти устройства разлагали воду на водород и кислород посредством электролиза, после чего газы закачивались в охладители. Там они доводились до жидкого состояния, так что их можно было хранить в баках. С перекладиной таким образом все было ясно. Вертикальный же штрих буквы представлял собой ферму, заканчивающуюся ядерным реактором, настоящим, не таким, как ретеги, на каплях. Изначально он предназначался для подводной лодки. Для новой задачи ему существенно добавили мощности. Маркус окрестил первый построенный на верфи аппарат «Новый Кэрт», в честь шлюпки, в которой Шеклтон отправился за подмогой в ходе арктической экспедиции. На то, чтобы собрать его и подготовить к полету, ушло 10 дней около трети того времени, которое, по их оценкам, требовалось и миру, чтобы дойти от L1 по длинной дуге к точке наибольшего сближения к Земле. Еще два года назад было невозможно представить, что на разработку, постройку и проверку подобного аппарата уйдет так мало времени. Однако в промежуток между нолем и белыми небесами инженеры из нескольких космических агентств и частных фирм на Земле осознали – что в будущем потребуется наскоро собирать аппараты из стандартных комплектующих, к примеру, корпусов капель или ракетных двигателей, и разработали дополнительные компоненты, подробные инструкции и даже примерные схемы кораблей, которые в дальнейшем можно дорабатывать под конкретные задачи. Фактически весь проект для нового Кэрда создала целая команда инженеров еще год назад. Все они сейчас были мертвы, за исключением трех человек. Эти трое отправились наверх и присоединились к регулярному населению. На основе сделанного предшественниками они подготовили конкретный проект, во всяком случае в той степени, чтобы можно было приступать к сборке. Всего за несколько часов с того момента, как Маркус принял решение. В следующие полторы недели их компьютеры по мере необходимости выдавали более подробные чертежи, а соответствующие детали и модули перемещались вдоль верфи, пока корабль наконец не был готов. Новому Керду предстояло один раз отработать двигателями, чтобы выйти на пересечение с орбиты Эмира, и еще один раз, чтобы сравнять скорости и дать возможность команде, высадившись, принять управление над кораблем-призраком. Совокупная Дельта-В Для всего путешествия от стыковочного узла на Изи до аналогичного узла на Эмире составляло около 8000 метров в секунду. С этого момента можно было говорить о соотношении масс. При планировании космических полетов это число по важности уступало лишь Дельты В. Попросту говоря, оно представляло собой количество топлива, который должен нести аппарат в начале путешествия для всех требуемых Дельты В. Люди, не сведущие, обычно полагают, что под топливом имеется в виду горючее или керосин, по очевидной аналогии с содержимым баков, которые жгут автомобили или самолеты. Аналогия не то чтобы плохая, но неполная. Помимо самого горючего, большинству ракетных двигателей для сжигания горючего требуется богатое кислородом химическое соединение, в идеале попросту чистый кислород. Автомобили и самолеты для этой цели довольствуются окружающим воздухом. Окислитель хранится в ракетах отдельно от горючего бака до самого момента использования. Вместе горючее и окислитель именуются топливом, а их совокупная масса и объем имеют решающее значение при проектировании космических аппаратов. В отличие от тех же автомобилей, где объем бензобака по сравнению с общим размером незначителен. В таких случаях как раз и удобно пользоваться соотношением масс, то есть отношением веса аппарата, включая топливо, в начале путешествия и в его конце, когда баки пусты. Если известны параметры двигателя и дельта В, соотношением масс можно определить из сравнительно несложной формулы, названной в честь русского ученого Циолковского, который ее и вывел Формула эта экспоненциальна. Данный факт лежит в основе всей экономики и технологии космических полетов. Оказаться не с той стороны экспоненциального уравнения означает катастрофические последствия. Когда в формулу Циолковского подставили данные, соответствующие миссии на Эмир, оказалось, что соотношение масс сравняется семи. Это означало, что на каждый килограмм груза, включая Маркуса, Дину, остальной экипаж, разнообразных роботов и тому подобное, которому предстояло достичь циковочного узла Эмира, В момент отправки с Изи требовалось 6 килограммов топлива. Достичь этого было не так уж сложно, учитывая, что аппарату не требовалось особой прочности, так как он не был предназначен для входа в атмосферу. Весь полезный груз аппарата находился внутри корпуса единственной капли, снабженной помимо переднего, также и боковым входом-шлюзом, где мог поместиться человек в скафандре. Поскольку вес капли нужно было прибавить к весу 4 человек, щи и прочих необходимых вещей из нее убрали все оборудование оставив лишь то что требовалось четырем членам экипажа чтобы прожить несколько дней легкость самого корпуса поражала воображение масса новых капель выполненных из многослойного композиционного материала составляла около 80 килограммов когда убрали все нужное для долговременного комфортного обитания но добавили боковой вход маневровые двигатели и разумный запас топлива для них, масса нового Кэрда, увеличилась примерно в 10 раз. Люди весили около 300 килограммов, а ракетный двигатель для основного путешествия – около 2 тонн. Итого, грубая оценка полезной нагрузки, того, что следовало доставить к стыковочному узлу Эмира, составляла около 3,5 тонн. Соотношение масс – равный 7 означало, что изначальный вес топлива должен равняться примерно 21 тонне жидкого водорода и кислорода. В комплект хранящихся на верфи модулей входили криогенные баки различных размеров. Часть из них была рассчитана на ЖВ – жидкий водород, другая, слегка отличающаяся по конструкции, на ЖК – жидкий кислород. Требуемые баки составили пирамидкой и обернули слоями теплозащиты, а снизу присоединили реактивный двигатель. Собственно, новый КЕРТ, капля и люди в ней торчали впереди на ферме, длиной как раз достаточной для того, чтобы маневровые двигатели при включении не повредили все остальное. Пока строился ЦМА, нужно было также разложить 21 тонну воды на водород и кислород, охладить их до криогенных температур и залить в баки. Некоторое количество готовых ЖВ и ЖК уже хранилось по левую сторону верфи, однако этого было недостаточно. Иметь дело с такими веществами нелегко, и слишком много про запас старались не делать. Необходимое количество произвел закрепленный на вертикали верфи морской реактор, запущенный на полную мощность впервые с того момента, как его по частям доставили с мыса «Канаверал» тяжелыми ракетами. Качая электричество к расщепителям через толстые кабели, он справился с задачей электролиза 21 тонны воды и последующего охлаждения газов как раз за то время, пока шли остальные приготовления. Количество воды было огромным, около 14 литров, в пересчете на каждого из живущих на ковчеге людей. Разумеется, ковчег использовал воду по замкнутому циклу и пока особого недостатка в ней не испытывал. И тем не менее... Очень многие содрогнулись от самой идеи забрать столько воды и безвозвратно распылить ее в космосе. В первую очередь речь шла об адептах стратегии «все бросить и бежать». Но это было, что возразить, поскольку новый Кэрт отправлялся за слитком воды весом в саму Изи, включая и огромный кусок железа, который сейчас соединен со станцией и останется, если сторонники дальней поездки настоят на своем. Предполагалось, что и мир удастся затормозить и привести к «Изе», запустив его собственный двигатель, который, конечно, был примитивным, но располагал практически неограниченным запасом энергии от ядерного реактора и огромными запасами топлива в виде льда. Однако эффективность этого стимпанковского мотора по сравнению с настоящим реактивным двигателем была очень низкой. Как следствие, соотношение масс, которое требовалось, чтобы затормозить и мир падающей по быстрой эллиптической орбите в гравитационный колодец земного притяжения, и привести его скорость в соответствии со значительно более медленной круговой орбитой Изи, равнялась примерно 34. Иными словами, 97% льда, который несет Эмир, придется расплавить, превратить в пар и выбросить через импровизированное сопло, лишь для того, чтобы снизить скорость. И тем не менее, масса оставшихся 3% будет такой же, как у Изи и Амальтеи, вместе взятых. Если разложить этот лед на водород и кислород, реактивного топлива хватит для долгой поездки до самой расщелины.